Глава двадцать третья Что за хрень? Не сдержался, наблюдая, как подвой сирены, все ученики поспешно выбираются из-за столов и направляются к выходу из столовой, переговариваясь на ходу и беспокойно оглядываясь. «Сам не слышал! Прорыв!» Нервно произнес Демидов, вскочив с места. «Пошли уже! Я надеюсь, ты сейчас не будешь из себя героя изображать и пойдешь с нами в убежище!» «Я тоже на это очень надеюсь!» — строго глянула на меня Лиза, вставшая рядом с Демидовым. Я задумался. Какая-то часть меня кричала о том, чтобы я непременно пошел разбираться с монстрами, а не отсиживался в безопасности. Другая же уговаривала не заниматься глупостями и идти с друзьями. Я только-только пришел в себя после нападения на поместье, да еще и не освоился нормально со своим новым украшением на теле, которое вполне может подвести меня в бою». «Ладно, идемте», — устало согласился я с ними и лениво встал. «Видите, далеко ли идти-то хоть?» «Да вниз просто спуститься надо в подвал», — суетливо ответил Демидов уже на пути к выходу. Лиза пошла была за ним, но притормозила и стала ждать меня. Я поспешил к ней. Надо сказать, что паники не было. Все ученики хоть и торопились покинуть столовую, но никто не бежал, не кричал, не бился в истерике и не торопился выскочить в дверь раньше других, создавая пробку. Было видно, что все хорошо знали, что нужно делать, и были уже привычны к подобному. Да и дети-то тут были только большие уже в основном. Это была столовая старшей школы, для учеников же с первого по четвертый класс была своя столовая, и там они ели под присмотром учителей, так что их было кому вести. Мы буквально на минуту задержались у дверей столовой, где все же успел образоваться небольшой затор, но вскоре выбрались в коридор и направились к лестнице, ведущей в подвал. И я уже почти поверил, подойдя к ней, что в этот раз я обойдусь без приключений и просто отсижусь в убежище, когда пол под моими ногами подпрыгнул, все здание закачалось, как при землетрясении, а лестничный пролет перед нами полетел вниз вместе с находившимися на нем людьми». Я еле успел схватить за руку Лизу, уже шагнувшую было на лестницу, а один из тросов на моей руке метнулся вперед и буквально выдернул к нам уже летевшего вниз Демидова. В принципе, высота тут была небольшая, и серьезно пострадать они не должны были, но мало ли что. К счастью, остальные ученики, находившиеся на лестнице в момент ее падения, отделались легким испугом и незначительными травмами, не помешавшими им встать и побрести. к дверям убежища, возле которых стоял кто-то из учителей и поторапливал их. Придется прыгать! Пробормотал, стоявший рядом Демидов, с сомнением глядя вниз. Погоди! буркнул я, бросив оценивающий взгляд туда же, метров шесть или семь. «Так-то и немного вроде, но, учитывая, что прыгать придется на обломки лестницы, вполне можно и ноги переломать». «Телекинетики есть?» — громко спросил я у успевших скопиться рядом с нами пары десятков учеников. Те лишь растерянно переглянулись, но промолчали. «Значит, либо нет, либо слишком слабые, чтобы помочь нам», — понял я. «Понятно, тогда действуем так». «По одному подходим к краю, я спускаю. Сначала девушки. Лиза, ты первая», — скомандовал я стоявшей рядом девушке и с испугом смотревшую на провал образовавшийся на месте лестницы. «А что?» растерянно переспросила она, озадаченно глянув на меня, но я ничего объяснять не стал, а просто направил к ней одной из своих, так сказать, щупалец, аккуратно обхватил им ее за талию и под испуганный писк опустил ее вниз, после чего переключился на следующую. «Охренеть!» выдохнул стоявший рядом Демидов, наблюдая, как я одну за другой отправляю вниз девушек. «Я тоже себе такой костюмчик хочу!» Я лишь с сомнением хмыкнул в ответ, не отвлекаясь от дела. Вообще, по-хорошему, я бы мог и по несколько человек за раз таскать, но не хотел рисковать. Все-таки плоховато я еще контролировал свои щупальца для такого рискованного дела. Вполне мог и выронить кого-нибудь, так что лучше тут не торопиться». Тут здание еще раз ощутимо толкнуло, от чего сверху на нас посыпалась штукатурка, и я все же немного ускорился, опасаясь, что нас вот-вот завалит. Вообще, по-хорошему, при землетрясениях нужно было не в подвал спускаться, а наружу бежать, вот только у нас тут было не оно. Еще неизвестно, что или кто нас ждал бы на улице, а убежище, думаю, на любую неприятность рассчитано, так что несколько дней, пока нас не откопают, там вполне можно пересидеть. Запасы еды, питья и воздуха, насколько я знаю, там должны были быть. «Теперь ты!» — устало выдохнул я Демидову, когда все остальные ученики уже были отправлены вниз. «И устал я не столько от того, что перетаскивал их, сколько от необходимости постоянного жесткого контроля над работающим щупальцем». Стоило только на долю секунды отвлечься, как оно тут же норовило начать жить своей жизнью. «А сам потом как?» — спросил тот, когда я уже начал его спускать. «Я разберусь, не волнуйся!» — успокоил его я, и тут мне в спину вдруг прилетел весьма болезненный удар, чуть не заставивший меня кувыркнуться вниз. Я охнул и чуть ли не молниеносно трансформировался, одновременно разворачиваясь к новой угрозе. Щупальца, кстати, в отличие от одежды, не порвались или... Лишь все разом встревоженно взвелись одним своим концом в воздух в поисках неведомой угрозы, которая скоро обнаружилась. Метрах в двадцати от нас по коридору обнаружилось странное существо, очень напоминающее своим видом колобка, только каменного с метр диаметром и с огромной пастью, полной острых зубов. Существо злобно пялилось на меня своими маленькими черными глазками, жутко скалилось и вдруг весьма резво покатилось ко мне, набирая скорость. Метров за пять до меня оно взвелось в воздух, явно нацелившись мне в голову, но я даже уклоняться не стал. Сразу три щупальца рванулись к нему навстречу, звонко впечатавшись ему прямо в морду от футболев. в противоположную сторону. На огромной скорости оно влетело в стену, вызвав локальное землетрясение при ударе, раскололось на две части и, упав, затихло. Я медленно подошел к нему в полной боевой готовности, ожидая от того еще какой-нибудь пакости, но оно не подавало ни малейших признаков жизни. Я осторожно потыкал его одним из щупальцев, после чего от греха подальше кинул одну из частей в другой конец коридора. Хрен его знает, вдруг бы он ожить смог. И что теперь мне делать? Идти все же в убежище? Но они наверняка уже закрылись и вряд ли откроют мне дверь. Или выйти глянуть, что на улице творится? От мучительных раздумий меня спас треск разбитых окон, и в коридор влетели сразу пять каменных колобков, которые мгновенно заметили меня и рванули ко мне, то и дело подпрыгивая и толкая друг друга, как будто на перегонки мчались ко вкусному мне». «О, бильярд или боулинг, это я люблю!» Хищно оскалился я, отфутболивая щупальцами сразу два шара, а третий поймал руками, чудом не сунув их в огромную пасть, и отбил им еще одну каменюку, после чего запустил снаряд в стену. Он разбился на несколько частей, а на стене вроде от удара даже трещина пошла. И сразу же туда же прилетела последняя тварь, отправленная в полет моими помощниками пойдем-ка погуляем проворчал я своим новым друзьям как будто они могли меня понять и недолго думая выпрыгнул прямо в окно пришла пора глянуть что снаружи творится. «Ай, ты что творишь? Сейчас же убери от меня эти и свои щупальца!» Испуганно взвизгнула Астра, отпрыгнув от меня, когда я приземлился прямо рядом с ней, а мои жильцы с любопытством потянулись к девушке, явно намереваясь поближе с ней познакомиться. «Это чё ещё за хрень? Тут что, съемки хентая шли? Миша, мы что-то о тебе не знаем?» Разговорилась тут вдруг Ника, что было весьма нехарактерно для нее и с каким-то нездоровым интересом уставилась на мои тросы, которые и не думали успокаиваться и все разом велись в воздухе, изгибаясь и как будто оглядываясь. В их удивлении ничего странного не было, они просто еще не видели меня в моем новом облике». «После нападения на усадьбу я остался у родителей приходить в себя, а по виртууму не стал с ними обсуждать новости, вот и оказался для них сюрпризом мой новый внешний вид». «А у тебя богатая фантазия, оказывается», — подмигнул я Нике. «Но нет, мои щупальца вовсе не для того, о чем ты сейчас подумала. С помощью них я буквально только что разделался с несколькими странными каменными колобками. Не видали тут таких?» «А Эд, по-твоему, что?» — вмешалась в разговор Астра, так как Ника вернулась к своему обычному молчаливому состоянию и ничего не ответила на мой вопрос. А Опекунша же махнула мне рукой на кучки камней, плотно усеивающие пришкольную территорию. «Мой телекинез оказался весьма кстати против этих тварей», — оскалилась девушка в хищной улыбке. «Да и заморозка Ники тоже помогла». Проблем, в общем, они нам не оставили. Штук пять только ускользнули, и, видимо, это как раз они до тебя добрались. Тут вроде все. С другой стороны школы, лично наш глава их добивает. На наше счастье прорыв в этот раз несложный вышел. Хотя нам всем повезло, что мы рядом оказались. «Больно уже тех тварей много было, и слишком они быстрые. Мы с Ника их тут штук пятьсот разбили, и еще неизвестно, сколько глава там с той стороны уничтожил. Среди школьников могли бы быть пострадавшие, если бы хоть немного задержались. Вряд ли все успели бы в убежище убежать. И все-таки что это у тебя за хрень?» — кивнула она на мои новые конечности. «Выглядит жутковато как-то. Потом расскажу. Домой придем там и поговорим». Уклончиво ответил я. «Пока не до этого. Вон к нам очередная партия колобков скачет. Видать, от лидера убегают». Из-за угла действительно энергично выкатилось сразу штук сто каменных зубастых мячиков, которые деловито покатились и... поскакали к нам. На какое-то время нам стало не до разговоров, но каких-либо серьезных проблем они нам не доставили. С этим прорывом нам всем действительно повезло. Монстры хоть и имели жутковатый вид, но довольно легко раскалывались на части, и мы буквально минут за пять со всеми ними покончили. «Так, что тут у нас? Закончили? Вот и отлично!» — выскочил к нам из-за угла школы Альберт, как раз когда я разобрался с последним шаром, подхватив его щупальцем и хорошенько долбанув об асфальт. Правда, асфальт тоже при этом пострадал, но учитывая, в каком состоянии была школа после тех недавних толчков, это уже было неважно. Все равно тут требовался капитальный ремонт, так что одной ямой больше, одной меньше — пофиг. «Тогда я помчался в офис!» Продолжил он. «У меня там деловая встреча проходит с японцами, а они ждать не любят. Прорыв, конечно, мое отсутствие оправдывает, но лучше не затягивать. Там героика с ними, но долго и она развлекать их не сможет. Астра? Да, шеф?» — отсалютовала она ему лениво. — Остаешься за старшую, дождись военных, проконтролируй, чтобы они все останки тварей забрали, и напишешь мне потом отчет. Сегодня же. — Да почему я? — аж взвыла она. — Ты же знаешь, что я терпеть не могу эти бумажки. Пусть вон Ника этим отчетом займется, или Миха. — попыталась она перевести стрелки. — Не ной, строго оборвал он ее. — В конце концов, это тебя берут начальником отдела одного из московских филиалов героев. «Привыкай уже к бюрократии. Там без этого никуда». «А? Москва? Как это? Почему?» — аж растерялась она. «А как же Ника, Михаил?» «Ника едет с тобой, но рядовым сотрудником». «Насчет Михаила не знаю, но, скорее всего, он и поспособствовал вашему переводу». «Именно его отец договорился насчет вас. Все, я побежал. Все, вопрос и потом». И этот гад действительно убежал в сторону припаркованные невдалеке машины, оставив меня наедине с этими фуриями, весьма жутко уставившимися на меня. «Михаил, вы ничего не хотите нам рассказать?» — медленно протянула Астра, сделав шаг в мою сторону. Я рефлекторно двинулся назад. Ника же молчала, но не мигая смотрела на меня, напоминая какого-то персонажа из фильма «Ужасов». «Конечно, хочу!» — заторопился я оправдаться. «Но не сейчас, не до этого. Гляньте, с останками тварей что-то происходит». «Махнул я рукой. Я даже не обманывал их и не пытался сменить тему. Валяющиеся тут и там кучки вдруг засветились каким-то тусклым зеленоватым светом и стали куда-то медленно ползти. Астра нехотя перевела взгляд в их сторону и тут же озадаченно нахмурилась. «Не поняла, что происходит?» — озадаченно пробормотала она. «Это же, похоже, объединение...» «Не дайте им объединиться!» — вдруг выкрикнула Ника и бросилась к ним на ходу, обрушив на камни морозную волну, после чего попыталась ногами откидывать каменные кучи в стороны, не давая им ползти, но безуспешно. Тени обращали ни малейшего внимания на ее усилия и все куда-то ползли, медленно, но непреклонно. Мы кинулись к ней на помощь, но даже наши усилия ни к чему не привели. Я хватал камни щупальцами, пытался растаскивать их в разные стороны. Рядом пыхтела астра со своим телекинезом, но безрезультатно. Камни все так же куда-то целеустремленно ползли, не обращая на наши потуги ни малейшего внимания, и вскоре мы поняли. Куда? Через несколько минут во дворе школы начала подниматься вверх огромная куча камней, которая с каждой секундой становилась все больше и больше. «Охренеть!» — по слогам произнес я, наблюдая, как вскоре над школой возвышался огромный метров сорок в высоту, если не больше, каменный великан, мрачно глядевший куда-то вдаль и пока неподвижный. Последние камни занимали свои места на нем, а рядом стояла Астра, снимала все это на видео и в режиме реального времени транслировала это Альберту, прервав его важную встречу. «Почему он такой большой?» прошептала подошедшая к нам Ника. «Такой! Огромный!» «Ну, вырос вот, из тех шаров, нашла о чем думать. Лучше бы думала, как его уничтожить!» проворчала Астра. «Но ведь у нас тут не было такого количества тварей, чтобы вырос такой великан». «Да, их было много, но не настолько!» продолжала нервно шептать Ника. «Мы с Астрой встревоженно переглянулись». «А ведь и верно!» прошептала та. «Тех шаров и на четверть бы этого гиганта не хватило бы. Откуда взялись остальные?» «Потом об этом подумаем. Смотрите!» Протянул я руку вверх, показывая на монстра, который вдруг вздрогнул, и медленно наклонил голову вниз. В его огромных пустых глазницах вдруг запылало багровое пламя, а гигантский рот приоткрылся и издал вдруг такой оглушительный рев, что мы втроем повалились на землю под ударом звуковой волны и схватились за уши, спасая свои барабанные перепонки. Монстр покачнулся. На миг мне показалось, что он сейчас рухнет прямо на нас, раздавив в лепешку, но он у. устоял. Медленно поднял вверх ногу и шатаясь сделал осторожный первый шаг, как малыш, учащийся ходить, который в любой момент готов упасть. На попу. Следующий его шаг уже вышел намного увереннее, и он оказался совсем рядом с нами. «Уходим!» сбросила с себя оцепенение Астра, вскочила на ноги и помогла подняться Нике. «Быстрее к машине! Будем уводить его от школы!» уже на ходу кричала она, а мы неслись следом за ней. «Да кто вообще сможет справиться с ним?» Пропыхтел я на ходу подхватив на руки Нику и догнав астру. Понятия не имею, но мы точно не справимся, крикнула та. Пусть Альберт об этом думает и поднимает на уже всех магов города. Гмр! Прогремела сзади, и очередная звуковая волна. Подтолкнуло нас в спину И уже через секунду мы были рядом с машиной «Астры» И буквально запрыгнули в нее Практически мгновенно мы рванули с места, взвизгнув покрышками А в заднее стекло машины было видно монстра чудовищного размера Который огромными прыжками несся за нами